Олег Антонович, похоже, тоже благополучно забыл о том, что велел адъюнкту Каменской позвонить в четверг вечером насчет встречи в пятницу, потому что долго собирался с мыслями, листал ежедневник, что-то бормотал и, наконец, заявил, что сможет встретиться с ней с трех до половины четвертого, другого времени у него не будет. Ну вот, опять весь день псу под хвост. То есть... «Заниматься делом можно будет только до двух часов, потом нужно выезжать, потом неизвестно, сколько ждать, а куда ж без этого? Потому что пунктуальностью профессор Городничий не отличается, и его с трех до половины четвертого может означать из 5 до 10 минут шестого. Потом ехать домой, готовить ужин, а потом уже и день закончится». Настя уныло побродила по кабинету, Глубокомысленно поразмышляла над чайником, пытаясь понять, хочет она кофе или нет. Пожалуй, нет, а чаю тоже нет. Ничего она не хочет. Она хочет вычислить таинственного убийцу, который оставляет на теле жертвы различные предметы, и который совершает свои преступления вслед за другими тяжкими преступлениями, имеющими, как правило, высокий общественный резонанс. Вот этого она действительно хочет. «Какой я ученый!» С неожиданной тоской подумала Настя. Тоска оказалась такой жгучей, что даже слезы на глазах выступили. «Я сыщик, это единственное, что мне интересно, а все остальное так и игрушки, фантики, необходимые для выживания. Неужели так может случиться, что через год с небольшим, когда мне стукнет 45 у кого-то поднимется рука лишить меня этой работы? Я же сдохну без нее!» Она не успела додумать до конца сию раздирающую мысль, и всласть наплакаться, потому что распахнулась дверь, и на пороге возник Коротков. Страшный, небритый, с набрягшими под глазами мешками, почерневший, но сияющий. «Ждешь? Пошли ко мне. У тебя пожрать нет? Печенье только. Бери с собой и пошли». В своем кабинете он скинул куртку и ботинки, немного подумал, наклонился и стянул носки. Не обращая внимания на Настю, стащил через голову джемпер, расстегнул верхние пуговицы на рубашке, открыл шкаф, достал оттуда войлочные шлепанцы, потом упал в кресло, вытянул ноги и блаженно застонал. «Все, мать!» «Теперь можешь меня поздравлять и поить чаем. Мы его взяли». «Кого?» Маньяка, который студенток душил. Мы его взяли, Аська. Я пораньше ушел. Ребята остались его додавливать. Через часок они сюда подгребут, и мы напьемся в стельку, в сосиску, в грязь, в хлам. Во что еще можно напиться? «Юрка». От восхищения и радости у Насти даже голос сел, поэтому говорила она свистящим шепотом. «Как же это вы! А! Ну рассказывай же скорее! Давай рассказывай! Я пока тебе чай сделаю!» Рассказ получился весьма эмоциональным, но коротким, и закончился одновременно со второй чашкой чаю. Иногда Юра умел быть удивительно лаконичным, причем почему-то именно в тех случаях, когда Насте хотелось подробности и детали «Что, это все?» — возмутилась она. «Все, больше не могу об этом говорить, не отошел еще. Через пару дней я тебе все в деталях обскажу, а на сегодня все прости, подруга. Ты хотя бы скажи, как он выглядит, а тебе не все равно, как он выглядит. Я имею в виду, он похож на того парня, который к нашей Лильке приставал. Это он? Да что ты, мать!» Коротков устало махнул рукой. «Это совсем не он, Клильки какой-то другой придурок клеился. В любом случае больше нечего бояться, маньяк уже в клетке сидит». «А как наш маленький заточный внес свою лепту в общее дело?» — поинтересовалась Настя. «Мать, можешь меня убить? Я виноват. Что еще?» — нахмурилась она. Я его послал за Лилькой присмотреть. На прошлой неделе я с ней встречался, но после того убийства в твоем районе, и мне показалось, что она меня дурит. Нет у нее никакого парня на курсе, который ее провожает из института домой». Почему ты решил, что нет? Аська, ну что, я не знаю, как выглядят девушки, у которых роман с сокурсником. Может, я и дурак, но нюх у меня пока еще есть. Не знаю, зачем она меня обманула, но вникать не стал, не до того было. Так я велел Максиму за ней приглядеть на всякий случай. Опять же, а вдруг тот парень, который к ней клеился, и есть маньяк? И он бы появился где-то поблизости». Отпускал Максима часам к двум-трем, когда занятия в институте заканчивается, и он ее до дома доводил. Вот и сегодня. Он бедолага. Все самое интересное пропустил, пока лильку провожал. Только к шести часам нарисовался. Расстроился жуть. Чуть не плакал от досады. Вот я и оставил его с задержанным поработать. Пусть вкус победы ощутит». Он прикрыл глаза, и через секунду голова его упала на грудь. Кротков уснул. Настя бесшумно поворошила бумаги на его столе, нашла синюю папку, о которой говорил Зарубин, и на цыпочках стала отходить в сторону двери, но в этот момент зазвенел ее мобильник. Юра мгновенно очнулся, поднял голову и поежился. Он, блин, накатила Я заснул, что ли? Это чей телефон? Твой или мой? Настя поняла, что он хоть и проснулся, но как-то не окончательно, частично. Звонил Никотин. Говорил он быстро и приглушенно, из чего стало понятно, что у Лозенцева все еще у него. «Ну, дядя Назар, ну, шустер!» «Значит так, дочка. Шуство примерно через полгода после смерти дочери где-то летом ехал на машине сильно пьяный и здорово разбился. То есть разбил он машину, а сам только ногу сломал и два ребра. Но в больнице пролежал четыре месяца. У него, как у сильно пьющего, всякие осложнения начались. Потом еще дома долго сидел, не выходил никуда, с костылем ковылял. Машина восстановлению не подлежала, а новую они не купили». — Ясно, дядя Назар, спасибо вам. — Завтра я тебя жду, — строго напомнил Бычков. — Обязательно, — пообещала Настя, — я обязательно зайду к вам и все объясню. — Вот как выходит. Таню Шустова убили в феврале 2002 года. Летом того же года Шустов попал в аварию. И получается, что все лето, осень и зима он ничего совершить не мог. В июне 2002 года совершено убийство в Воронеже. Ладно, допустим. Оно имело место до аварии. Но в сентябре застрелили девушку в Чебоксарах. А в январе 2003 года... «Задушили шарфом юношу-студента в русском районе Подмосковья». Это уж точно никак не мог быть Шустов на костылях и с переломанными ребрами. Вполне возможно, он еще не выходил из дому даже в апреле, когда в Ярославской области задушили удавкой воспитательницу детского сада. Конечно, все это надо проверять по датам, говорить с врачами, выяснять, насколько Шустов был мобилен в тот период. Но все-таки похоже, что это не он, а какая версия была красивая» такое элегантное раскрытие могло бы получиться жаль юра негромко сказала она дай зарубину отбой пошуствовалу пусть не напрягается похоже это пустышка завтра я подготовлю рапорт и докладную записку и привезу тебе не промычал коротко завтра я буду спать Сегодня я напьюсь, как свинья, а завтра буду весь день отсыпаться. Имею право. И не дай бог завтра случится какой-нибудь крутой мокрухе. Всех поубиваю, всем бошки поотрываю и все равно буду спать. Слушай, мать, не служба в дружу. Сделай мне еще чайку, а то я уже встать не могу. Настя заварила ему крепкий сладкий чай, поцеловала в пришивую макушку и поехала домой». Андрей снова пришел поздно, но сегодня Элеонора Николаевна твердо решила взять себя в руки, перестать бояться и поговорить с братом. Она не была уверена в правоте Назара, который уверил ее, что нужно просто сделать свой выбор и прекратить жалеть Андрея, потому что жалость это заводит ее саму в дебри обмана. Назар, конечно, предупреждал, что это трудно, но обещал, что потом станет намного легче. Аня сомневалась. Но, с другой стороны, разве не прав был Назар тогда, много лет назад, когда советовал ей подумать и сделать свой выбор при конфликте с родителями? Прав. Так, может быть, он и сейчас прав. Андрей, как обычно, сразу прошел на кухню, бросил портфель у ножки стола и ушел в свою комнату. Вернулся через несколько минут уже в домашней одежде, в спортивных брюках и любимом старом джемпе. «Эленька, давай я быстро поужинаю и пойду еще поработаю». Аля поставила перед ним глубокую тарелку с домашней грибной лапшой, его любимым супом. Андрей вообще-то супы не жаловал, но для этого блюда делал исключение. Положив в тарелку добрые полбанки сметаны, он принялся за еду. «Андрюша, я все хотела спросить, набравшись смелости, начала Аля. Да?» «Ты говорил, что разыскал свою маму». «Говорил», — согласно кемнул брат, отправляя в рот очередную ложку. «Ой, вкусная Алька! Какая же ты у нас рукодельница!» «Погоди, так что с мамой? Ты с ней встречался? Почему ты ничего не рассказываешь мне? Ты был у нее дома?» Она задала свой вопрос, замерла и приготовилась к худшему. «Ну все. Сейчас или никогда. Уж лучше один раз отмучиться и забыть об этом» как поход к зубному врачу, честное слово. Я не был у нее дома. Андрей поднял на сестру немного удивленные глаза. «Что и взяла?» «Ну ты же собирался. Разве нет?» «Нет, не собирался. Я ее искал, чтобы посмотреть, какая она, как живет, чем занимается. Мне было просто интересно. Интересно взглянуть на женщину, которая меня продала за деньги. Вот и все. Просто интересно». Аня не верила своим ушам. Ну да, мне стало это интересно в тот момент, когда Вера поступила со своими детьми практически так же. Но тогда мне было как-то не до того, мысли засела в голове, но дальше мысли дела не пошло. А потом жизнь немножко наладилась, устоялась, и я решил свое любопытство удовлетворить. Мне почему-то казалось, что мама должна быть такой же, как Вера. И еще мне хотелось посмотреть, стоила игра свеч или нет. «То есть?» — нахмурилась Элеонора. «О какой игре ты говоришь? Мама продала меня, чтобы устроить свою жизнь, выгодно выйти замуж и все такое. Так вот, я хотел посмотреть, получилось ли у нее то, что она задумывала, то, ради чего она продала своего ребенка. Чистое любопытство, Эленька». «Да...» недооценила на своего брата, слишком увлеклась жалостью и состраданием к нему и совсем забыл о том, что он аналитик, исследователь. Не маленькая крошечка, которую надо оберегать от любого дуновения ветра, а взрослый мужчина, глава семьи, классный специалист в своем деле. И руководствуется он в своих поступках не внезапно нахлынувшими эмоциями, а рассудком С она решила, что Андрей непременно кинется к матери с любовью, сочувствием и предложением помощи, потому что сама Аля поступила именно так? Но то она, а Андрей совсем другой. И как она? Ты ее видел? Видел. Спившаяся тетка.